Глава 11 К счастью, на этом поток страждущих немедленно заняться воспитанием Алирами наконец-то иссяк. Даже высочество пропустил брачную ночь, или как там она у фавориток называется, и до рассвета поданку больше никто не беспокоил. Что этому поспособствовало, Неласковый прием, оказанный незваным гостям свежеиспеченной фавориткой, позднее время или просто внезапно закончились страждущие, Алину не интересовало. Главное, она смогла выспаться. А когда утром распахнула глаза и обнаружила, что принц ночью и не подумал подкатить ей под бачок, даже испытала в его адрес что-то вроде признательности. Молодец, что не стал настаивать. Дал возможность прийти в себя, осмыслить новости прошлого дня. Если лорд перестанет тупить и начнет прислушиваться к ее просьбам, есть шанс, что они поладят. По крайней мере, сегодня ей уже не хочется свернуть ему шею, правда, и прощать тоже нет ни малейшего желания. Подлый поступок не изменит своей сути, даже если совершен ради высокой цели. Можно же было обойтись с девочкой по-людски. Посмотрим, что еще король Уденга скажет, когда узнает, как поступили с его дочерью. «Ясного дня, принцесса Алирами. Стоило пошевелиться, как в спальню впорхнула Тари. Впорхнула и принялась раздвигать тяжелые портьеры, впуская в комнату белесые лучи зимнего солнца. Память услужливо подсказала. В этом мире солнца два, и они носят название старшего и младшего светила. Но у Алины до сих пор не было времени разобраться, почему они так называются и чем одно отличается от другого. «Какое платье желаете надеть?» — хлопотала Тари. «Для первого выхода. Может быть, васильковое?» «Любое, которое подходит к случаю», — отмахнулась попаданка, наклоняясь за туфлями. Кулон выскользнул из-за ворота сорочки и закачался перед глазами. тари я еще даже не умывалась. Одежда подождет. Принеси мне ножницы». «Ножницы? Могу я спросить, зачем?» — Ногти подстричь, торчащую нитку укоротить, отрезать часть бумажного листа. Какая разница? Просто принеси. — Но как же, миледи, вы не должны себя утруждать. Только прикажите вам любой рату служить. Если ноготь, то придет мастерица, она и подрежет, и отполирует. Его высочество не налюбуется на вашей ручке. Если нитка, то я позову швею, а разрезать лист я и сама могу. Боже! Алина завела глаза к потолку. «А ложку принцессе позволено самой держать? Или на этот случай положен специальный лакей? Неужели и уборную теперь придется посещать в сопровождении вереницы слуг? Одна будет юбку придерживать, другая вместо аэрозоли станет цветами воздух озонировать, третья... <кхм> Если мне понадобятся услуги куафера, швеи или подавальщицы панталон, я обязательно об этом сообщу. А сейчас... «Просто принеси маленькие ножницы». «Конечно, миледи». Вспыхнув, Тари испарилась в недрах покоев. Утренние процедуры прошли без происшествий, и с местным аналогом водопровода она справилась, и волосы расчесала почти без потерь. Надо было вчера сразу после урока электростатики привести их в порядок. Но незваные родственнички так утомили, что проворонье гнездо на голове Алина напрочь забыла. После тридцатиминутных мучений и двух аккуратно вычесанных из волос колтунов ее шевелюра выглядела намного приличнее, чем сразу после пробуждения хозяйки. А тут и тари нарисовалась. «Миледи, вот!» Острая! поинтересовалась попаданка. «Впрочем, сама разберусь. Неси платье». Живот громко проурчал, обиженно напомнив, что вчера его прокатили с ужином, да и с обедом тоже. А завтрак ей самой в рот не полез, от волнения отшибло аппетит. Тари, как поможешь мне одеться, сразу иди на кухню и принеси мне поесть». «Что бы вам хотелось, миледи?» Затягивая шнуровку лифа, поинтересовалась горничная. «Только прикажите, вам все сделают». Я слышала, как Его Величество лично об этом говорил леди Геоцити. Она заведует королевской кухней. «Его высочество?» — уточнила попаданка. «Нет, сам король». «И когда ты это слышала?» «Вчера?» «Сегодня». «Вы еще спали». Я бегала к прачкам и назад, чтобы сократить дорогу, прошла мимо кухни и своими глазами видела... Своими ушами слышала, как его величество разговаривал с леди Геоцитой. Интересно, девки пляшут. Неужели на папеньку так подействовало наше жонглирование фаерболами? Кстати, о папеньке. Где, собственно, мой немуж? Тари, ты случайно не видела его высочество? Или, может быть, знаешь, где он сейчас находится? Нет, но Ларина... Это горничная из левого крыла, там покои наследника, упомянула, что там с ночи идет ремонт. А Арита, она прислуживает за столом королевы, сказала Торину, это лакейсы, короче. Его высочество сейчас в покоях ее величества. Там же он и провел ночь, потому что в его покоях кто-то сломал все двери. Бойко отрапортовала служанка. «Все, миледи, вы одеты. Я могу идти за завтраком?» Алина кивнула, отпуская горничную. «Что именно вам принести?» Задержалась та на пороге. «Принеси всего понемногу. Хочу опытным путем решить, что из еды мне нравится». Ответила ей леди и стоило Таре выйти, тут же бросилась к ножницам. «Кончики заостренные, хорошо. Ну-ка». Для начала попаданка присела у стола и, наклонившись, положила камень на столешницу. Короткая цепочка не позволяла принять более удобное положение, поэтому пришлось отгибать лапки, согнувшись в три погибели. К счастью, ножнички удобно легли в руку, а тонкие и острые их концы аккуратно входили под полоски металла. Подспудная Алина ждала, что сейчас дверь снова распахнется, добивая ручку и стену, и в проеме возникнет разъяренная матушка Нейтана. Но вот она отогнула одну лапку, вторую, третью, а королева не появлялась. Или ночное хождение по чужим комнатам научило величество правилам поведения, или чары на лапке не распространяются. Решила Лина про себя. Если рассуждать логически, то, наверное, между артефактом и цепью должна быть, так сказать, прокладка. Волшебники Альраса настолько брезгуют некромагией, что заранее ее изолируют или блокируют не только из-за неприятия, но и ради безопасности. Например, чтобы при соприкосновении диаметрально-полярных сил не случился большой бадабум, как в пятом элементе. Почти не дыша, она отогнула последнюю скобку, черная капля выскользнула из гнезда и осталась лежать на столе. Алина выпрямила затекшую спину, настороженно прислушалась, ожидая поток неприятностей, и... И ничего не произошло. Черная капля осталась лежать на столе. При этом цепочка не нагрелась, не сжала шею девушки, не завопила сирена. И даже никто с шашкой наголо не выпрыгнул из портала. «Чудеса, да и только». Выходит, никому в голову не пришло, что артефакт можно нейтрализовать, скажем так, механическим способом. Защитили магически цепочку от разрыва, а замок от взлома, и все, Обезопасили. Наивные. Привыкшим полагаться только на колдовство местным леди и лордам, в голову не приходит, сколько дел можно совершить при помощи ловких рук и умной головы. Учтем на будущее». Алина некоторое время рассматривала кулон, потом прислушалась к себе. Ну как, появилось ощущение силы? Должен же маг чувствовать свой резерв, силу, какие-нибудь чакры, наконец. не ничего. Может, она и не некромак вовсе? Попаданка вспомнила, как королева эффектно щелкала пальцами. И сама, не осознав зачем, тут же повторила этот жест. Просто так, бездумно, скорее применив метод научного тыка, чем на самом деле пытаясь вызвать свой дар. «Мамочки, что это?» От руки Алины оторвалось небольшое темное облачко и зависло перед потрясенной девушкой. «Это я сотворила!» Потрясенно пробормотала она вслух, рассматривая клочок тумана. «На воздух не похоже, на лед тем более. Неужели это та самая некромагия?» «Блин, блин, блин! Я не хотела! Брысь! Уйди, сгинь!» Попаданка замахала на сгусток, пытаясь развеять его или отодвинуть в сторону. И тот устремился сначала вправо, потом, повинуясь траектории движения правой руки, рванул влево. А когда растерявшаяся Алина сообразила, в чем дело, и махнула вниз, клочок скользнул к полу и втянулся в шкурку, что лежала прямо у нее под ногами. Вовремя. Дверь распахнулась, явив запыхавшуюся тари и еще четырех служанок, несущих доверху нагруженные подносы. «Тари? Куда столько?» — опешила Алина, одной рукой спешно заправив цепочку, залив платье и накрыв ладонью второй руки злополучный кулон. «Здесь же еды хватит народу новобранцев после марш-броска». «Вы сказали принести всего понемногу» деловито произнесла Тари, сгружая содержимое своего подноса на стол. «Понятно. На будущее стоит точнее формулировать свои пожелания», мысленно отметила попаданка, а вслух приказала. «Мне достаточно вот этого». Миледи показала на тарелке и чашки, которые расставляла горничная. «Остальное отнесите обратно». Видимо, слуги привыкли и не к такому потому что ни один мускул не дрогнул на их лицах. Молча поклонились и также молча скрылись в недрах дворца. Алина перевела дух и продолжила. тари пока я ем, ты тоже можешь сходить вниз и позавтракать». «Но, миледи, а кто же будет вам прислуживать?» — удивилась девушка. «Поверь, налить из кувшина напиток, снять с тарелки крышку и пододвинуть поближе блюда я вполне сумею сама» вступай в столовую, в общем, туда, где обычно едят слуги. Заодно расспроси, как пройти в библиотеку, то есть где она находится. После завтрака я собираюсь ее посетить». «Хорошо, миледи, как прикажете». И только Алина выдохнула, порадовавшись одиночеству, как шкура под ногами шевельнулась. «Раз, другой». Затаив дыхание, с круглыми от любопытства и страха глазами Принцесса наблюдала за процессом. Сначала мех только дергался. Потом, изгибаясь волнами, он выполз из-под ног и принял ту форму, которую, видимо, занимал при жизни, некрупного зверя, размером и видом напоминающего сибирскую рысь, только белого цвета, с пушистым хвостом и более крупными, чем у рыси ушами. «Очуметь!» — пробормотала Алина и поняла, что без артефакта ей не обойтись, иначе она рискует нечаянно оживить не только шкуры. Тем более, что шкуры могут принадлежать далеко не безобидным зверюшкам. А если здесь где-то есть кости-чудовищ, вроде тираннозавра? «Так, сначала надо придать тебе прежний вид». Содрогнувшись от перспектив, попаданка обратилась к шкуре. «А потом сразу же вернуть кулон на место», Но так, чтобы я его могла в любой момент вынуть, мало ли. От венценосного семейства можно ждать чего угодно. Зверошкура стояла покачиваясь и не собиралась становиться плоской. Давай, ложись на пол, приказала девушка. Оживший зверь потоптался и лег прямо так, пустотелым зверем. Ты меня понимаешь? Хорошо. Тогда так. Развернись. Ноль реакции. «Да что же это такое?» В сердцах Алина убрала руку с кулона и снова щелкнула пальцами. Второе облачко, чуть побольше первого, взлетело вверх, а потом расширилось и накрыло темным облаком зверошкуру. «Е-мое! Ну а что тут скажешь?» Результат превзошел все ожидания. Вместо пустотелой шкуры теперь перед долиной стояла вполне себе плотная и как бы даже целая животина. Правда, дыхание не было заметно, да и глаза выглядели странно, неживыми и неподвижными, но в остальном рысь как рысь. «Ой, мамочки, что я буду с тобой делать? И что сделают со мной, когда увидят, что я натворила? Мало мне было проблем!» — пробормотала принцесса по неволе — и махнула на создание обеими руками. «Развернись снова шкурой. Исчезни, чтобы тебя никто не видел!» И ахнула, потому что порождение ее магии в точности выполнила приказ. Сначала снова стала плоской шкурой, а потом растворилась, словно его тут и не было. «Ладно. Надеюсь, никто не вспомнит, что в комнате чего-то не хватает». Выдохнула попаданка. Главное, избавилась. «Придется следить за руками, когда кулон не на цепочке или я не касаюсь его рукой, а то это так можно и человеческого зомби сотворить. Случайно». Почти успокоившись, Алина привстала, намереваясь наконец позавтракать. Но тут ее стул сам по себе подлетел девушке под ноги и перенес прямо к столу. Взлетела в воздух, и сама собой улеглась ей на колени салфетка. Из двух блюд поднялись и зависли крышки. «Чего, хозяйка, изволите? Сочный цыпленок или нежное суфле?» И это стало последней каплей, переполнившей чашу ее терпения и самообладания.